«Двадцать вторая. Они с Папулей снова снялись с места. Тот милый маленький домик в Пекасе казался теперь смутным воспоминанием. С тех пор они успели пожить В уединенной хижине на окраине Болдера, на ветхом ранчо Марила, в двухэтажном доме в Финиксе она представлялась Мэри, Бет, Сарой, Папуля, Джимом, Крисом, Биллом. Папуля, мрачный, как она предпочитала характеризовать подобные его настроения, сидел за рулем их подержанного Вольва. Когда дела шли плохо или не так, как он ожидал, или если что-то его злило, он выпадал. Взгляд пустел, дар речи словно пропадал. Поначалу эти состояния ее пугали. Однажды он впал, едва ли не в кататонический ступор. Сидел на диване, неотрывно глядя в темный камин. Она перепробовала все, пытаясь вытянуть из него хоть слово. Говорила. Вопила, плакала, трясла его, даже ударила. Наконец она бессильно легла на пол у его ног и стала ждать. Когда он, наконец, пришел в себя, то ничего не помнил о последних нескольких часах. «Прости меня», — только и сказал он. В тот день он обнял ее, и она не отстранилась, хотя физический контакт между ними случался редко. «Иногда со мной такое происходит». просто пережидая эти моменты. Они вернулись домой. Она обожала этот коттедж в Финиксе, И он тут же, не сказав ей ни слова, кинулся собирать вещи. Она последовала его примеру, не выспрашивая о причинах. Возможно, за годы жизни со Стеллой она привыкла считывать невербальные сигналы и действовать быстро и беспрекословно. Все и ее и популиные вещи поместились в один чемодан на колесиках. Она проверила, ничего ли они не забыли. Потом они Риана принялись за уборку, призванную скрыть следы их пребывания в доме. Во всяком случае, они постарались как следует вычистить жилище. Это произошло на горячих красных равнинах Феникса. Народ здесь отличался особенным дружелюбием и улыбчивостью. В городе царила типичная юго-западная атмосфера мира и любви. Подружкой Папули стала бухгалтер средних лет, которую он нашел в приложении для знакомств — Бриджит. О чем мечтала цель? Это было первое, что следовало выяснить. И цели охотно делились своими желаниями. Оставалось только внимательно слушать и наблюдать. Они не всегда озвучивали это напрямую. Иногда они вовсе не догадывались о своих истинных стремлениях. Но их выдавала укладка, макияж, одежда, любимая песня, книга, фильм, рассказы о родителях, язык тела, взгляды. В глаза или в пол. Зеркала, мимо которых они проходили, в которых любовались собой, или которые предпочитали не замечать. Легче всего было с незамужними женщинами среднего возраста. Они ждали сказку. то, что им всю жизнь обещали. Многие мечтали о принце, который окупит всех расцелованных ими лягушек, если таковые вообще имелись на их счету. Ждали романтики, внимания, любви, способные заменить множество холодных ночей, ломящейся от платьев подружек невесты шкаф, проведенное в одиночестве Рождество. Хотели объяснить все эти годы простым «Я так долго ждала тебя». Папуля был хорош. Он был очень, очень хорош в воплощении женских грёз. Он умел прикидываться любящим, внимательным, почтительным, умел слушать, умел решать проблемы. Был рукастым, мог починить сломанные вещи и охотно это делал. Готовил, в конце концов. Энн, как и Мэри, и Бет, и все прочие девушки, которыми она называлась, тоже была хороша. Она стала вишенкой на его торте. Ребенок, воспитанный работающим отцом-одиночкой. Девочка, надеющаяся найти мать и подругу, но достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе. Они готовы были принять жертву в свою семью. Молоденькую девушку подобная перспектива могла бы испугать, но только не женщину, переживающую о том, что упустила свое счастье, настоящую любовь, детей, и внуков. Для нее Энн входила в призовой фонд. и она превосходно справлялась со своей ролью. Ей редко приходилось играть вживую. Обычно она общалась с жертвами онлайн, по электронной почте и время от времени по FaceTime. Поначалу она строила из себя стеснительную девочку-подростка, которая с настороженностью относится к новым людям. В какой-то момент расслаблялась и принимала отцовскую пассию. Даже сама звонила новой популиной подружке, просила советов, отправляла забавные сообщения, мемы, милые видео с котиками. «Ты прирожденная актриса», — хвалил ее популя. «Главное, не увлекайся. Не открывай больше, чем нужно, не отдавай слишком много. И вне зависимости от обстоятельств не влюбляйся». Конечно, до этого ни разу не доходило. Энн не влюблялась, только влюбляла в себя. Цель, как бездушное и к тому же не совсем точное определение, глотала наживку, насаживалась на крючок, влюблялась. За пару дней до первой встречи Н или бэт или Мэри внезапно заболевала. Обычно это происходило в дороге. Иногда, когда они уже пребывали на условленное место встречи. На самом деле они, конечно, были далеко от пункта назначения и вовсе не собирались никуда ехать. Иной раз их якобы грабили. Папуля оставался без бумажника, а жизнь его прекрасной дочурки висела на волоске после нападения. Жертвы редко колебались. Обычно они сразу кидались переводить им нужную сумму. Пять тысяч, десять, иногда больше. Эти игры были короткими и редко занимали больше пары месяцев. Получая деньги или порцию подозрений и предположений приехать и помочь на месте, Они словно по волшебству исчезали. Удалили профили в социальных сетях и учетные записи электронных почт. Выкидывали использованные одноразовые телефоны. Большинство женщин и не думали идти в полицию. Стыд надежно затыкал рот богатым образованным женщинам. Они совершенно не понимали, как кому-то удалось так легко обвести их вокруг пальца. Но вот Бриджит... эн сразу поняла, что она отличалась от их обычных жертв. В ней чувствовалась резкость и холодная отстраненность. Она не приходила от Н в тот восторг, который испытывали другие. Энн пыталась высказать это папуле, но он не услышал ее. Она была крупной и очень обеспеченной рыбой. Но когда он попытался развести ее, Бриджит отказалась переводить деньги. Сначала она предложила прилететь и помочь лично. Потом пообещала прислать адвоката. Популин одноразовый телефон, то и дело, разражался ее звонками. В конце концов, она отправила им электронное письмо с угрозой позвонить в полицию. Популе пришлось быстро избавляться от соцсетей, почты, скайпа, телефона. Бриджит понятия не имела, где они живут. Но они все равно покинули дом в Финиксе. Они были уже далеко, почти в Эль-Паса, когда Папуля наконец заговорил. «Как ты поняла?» Они ехали по темному пустынному шоссе. Вдали мерцали городские огни. Небо было усыпано звездами. Она любовалась ими сквозь стеклянный люк в потолке машины. Она находила в этом некое утешение, напоминание о незначительности всего сущего. Ее кости были всего лишь звездной пылью. Не так давно ее вообще не существовало, и однажды она исчезнет, навсегда. Ее устраивал подобный исход. Я не почувствовала тепла, не видела в ее глазах улыбки, когда она смотрела на меня. Думаю, она нам не доверяла. Я этого не заметила, — выдохнул он, вцепившись в руль. Костяшки его пальцев были ободраны, а на скуле налился небольшой синяк. Она знала, что лучше не спрашивать его об этом. Иногда он уходил по ночам, напивался и не всегда помнил, что творил. «Всех обыграть невозможно», — напомнила она. Стелла часто это повторяла. Уж она-то знала. Иногда Энн вспоминала случайные вещи о матери. Запах её духов, «Шанель номер пять», её резкий смех, её холодные конечности и то, как она грела пальцы ног под перл, валяясь вместе с ней на диване. Когда подобные мелочи всплывали в памяти, она почти чувствовала что-то, что-то сдавливало её сердце. «Наверное, теряю хватку», — посетовал Популя. «Говорят, такое бывает». Со временем инстинкты притупляются. «Может, тебе уйти на пенсию?» — закинула удочку она. На самом деле она была в ярости. Ей нравился дом в Финиксе, А еще она успела завести друга, соседского мальчишку. Она ожидала, что он снова помрачнеет. Почти надеялась на это. Тогда она сможет злиться в тишине. «Пока рано», — ответил он. «Я еще не готов к пенсии». «Она может нас найти». «Нет», — тут же откликнулся он. «У нее ни за что не выйдет. Мы же призраки». Но уверенности в его голосе не было. И, как выяснилось, не зря.